Глава 5. Здесь расположено одно из мест силы. Мы до сих пор не знаем, с какими факторами связано то, что в некоторых местах подготовленный человек может в несколько раз быстрее восстановить силы. Все доступные нам приборы не фиксируют отклонения от нормы, и найти подобные места дано только владеющему искусством. «Обычные люди также подсознательно чувствуют места силы, но толком воспользоваться ими не могут». «Ты, наверное, замечал, что в некоторых местах тебе гораздо комфортнее, чем в других. Можешь не отвечать, я вижу». Ник задумчиво покусывал травинку. «Да, ты прав, но если есть места силы, то должны быть и их антиподы». Андрей кивнул. «Молодец». «Да, их примерно столько же». «Можно только посочувствовать тому, кто там приляжет поспать. В лучшем случае он просто не выспится». «А в худшем?» Андрей почесал в затылке. «Ммм, да в принципе ничего особенного с ним не случится. Незнакомый с искусством не сумеет воспользоваться местом силы, и, соответственно, с ним ничего не случится в злом месте. В подобных делах незнание – лучшая защита. Но вот тебе или мне таких точек лучше сторониться». «Сколько времени я смогу провести... в злом месте?» «Около года». Ник вскинул голову. «Нет, на то, что Андрей смеется, не похоже». «Около года?» «Не переоценивай значение мест. Они не смогут существенно влиять на тебя. Они...» «Мне трудно объяснить. Когда ты начнешь чувствовать, ты поймешь сам. Ты знаком с медитативным состоянием? Тебе будет проще». Ляг, расслабься и сконцентрируйся на внутренней стороне лба. Для тебя существует только эта точка и мой голос. Все остальное отбрось. Ник лег на спину и прикрыл глаза. Концентрация всегда давалась ему легко. Вскоре он потерял ощущение своего тела, перестал чувствовать запахи и звуки. Все заполнило внутренняя поверхность черепа. Ник едва не сорвался, услышав тихий властный голос Андрея теперь медленно, начиная перемещать точку своего внимания против часовой стрелки. Когда вернешь ее на прежнее место, в виде к верхней части головы. Это далось уже труднее. Требовалось неимоверное усилие, чтобы не выпустить из-под контроля медитацию. Тем не менее, он довел дело до конца. Андрей, словно читая его мысли, отозвался почти мгновенно. «Опускай ее к центру головы и оставайся там. Все твое существо, твой разум, находится там. Больше не существует ничего. Ты один». Ник послушно выполнил приказ. «Ничего. Пустота. Тьма. Хотя нет, тьма рассеялась». Неожиданно для себя Ник понял, что он видит. «Нет, скорее он чувствует объем. Пространство». Вот едва заметно дрожат под напором ветра сосновые ветки. Рядом сидит Андрей, и вокруг в воздухе разлито тепло. Радиус зрения был небольшой, вряд ли больше полусотни метров. Все остальное пряталось в странном жемчужном тумане, в котором копошились разноцветные тени. Андрей встал и обошел Ника кругом, разглядываясь с нескрываемым любопытством, затем коротко и резко ударил ногой в голову. Ник удивленно вскрикнул, выныривая из странного состояния и едва успел перекатиться, избегая удара. Андрей стоял с довольной улыбкой. «Ну что ж, поздравляю, ты все-таки сумел меня удивить». «Чем?» Ник, ошарашенный, неожиданным выходом из медитации, потер виски. «Ты начал движение еще до того, как я нанес удар» даже я научился подобному только через три месяца непрерывных занятий. Ты очень способный. Хотел бы я видеть твоих потомков в наших рядах. Но не обольчайся, это только начало, а времени у нас мало. Почему? Ник выжидаще посмотрел на учителя, до сих пор ндей не объяснял ему причину по которой начались тренировки каждый раз отделывался стандартной отговоркой о приказе великого магистра и старался перевести разговор на другую тему. Поэтому Ник, дух, не переносивший недоговорок, старался при всяком удобном случае разузнать побольше. Но ответ был один. «Я не знаю, Николас, просто что-то мне подсказывает, что судьба не даст нам много времени на подготовку. Видящие уже несколько лет чувствуют угрозу, это не секрет. Твоя роль не ясна». Мне лишь известно, что мои уроки тебе пригодятся. Нику ничего не оставалось делать, как пожать плечами. Тебе виднее. Через два месяца занятий Ник научился вполне осознанно проходить коридор и неплохо контролировать там свои действия. Андрей явно торопился, сверх всякой меры увеличивая интенсивность тренировок. Ник с трудом справлялся со своими рабочими обязанностями и даже несколько раз получил взыскание от самого Кабояси. Они пахали, как проклятые. Андрей, как и раньше, не спешил объяснять цель тренировок, но для Ника, к исходу каждого дня, едва волочившего ноги, этот вопрос уже перестал быть актуальным. Он с головой погрузился в изучение нового для себя дела. Андрей практически не показывал ему боевой стиль рыцарей, Пару раз поддавшись на уговоры Ника, он продемонстрировал несколько движений. Увы, для того, чтобы их повторить, Нику не хватало ни гибкости, суставов, ни силы мышц. Ведь, несмотря на всю свою одаренность и подготовку, он не имел необходимых модификаций. Впрочем, как говорил когда-то его первый учитель, у каждого мастера свой индивидуальный стиль. Андрей, подумав, согласился с мнением покойного мастера и посоветовал больше импровизировать и создавать что-то новое. Николас опечалился. По его мнению, до такой ступени мастерства он еще не дорос. Создавать свое может лишь тот, кто досконально изучил основополагающие принципы. Через месяц Андрей впервые обратился к нему с поручением. Прервав на половине очередное занятие, он вытащил из-за пазухи тонкий бумажный конверт. «Сегодня вечером ты должен отнести это по этому адресу. Все вопросы, когда вернёшься». Ник недоуменно оглядел конверт. Что же такое там могло быть, чтобы нельзя было доверить электронной почте? Конверт хранил молчание. Плотная бумага, написанный от руки адрес. Ник всегда плохо запоминал название улиц, так что указанное название ни о чём ему не говорило. Он вопросительно взглянул на Андрея, тот улыбнулся и развёл руками. После. А сейчас постарайся почувствовать людей в округе». Ник послушно сконцентрировался на ощущениях. Внутреннее молчание, звенящая пустота. Медленные жемчужные облака. Главное не обращать на них внимания. Забыть о теле, о мыслях. Обо всем. Ощущение объема на этот раз появилось значительно быстрее. Поначалу... Серый объем начал расцветать буйством красок. Белый, зеленый, оранжевый. Неуловимо цвета сжались до маленьких пятнышек. Разноцветные пятнышки двигались, входя в объем и исчезая за его пределами. Отчего-то Ник знал, что каждое пятнышко это человек, и каждый цвет что-то означает». Он постарался вглядеться в одно из пятнышек, то начало расти, превращаясь в уставшего курсанта, топающего к себе в домик из столовой. — Отлично. Объем исчез, сжавшись до жалких пяти чувств. Андрей, сидевший с закрытыми глазами, удовлетворенно кивнул. — Молодец, ты растешь. — Иди, занятия на сегодня закончены, тебе еще предстоит поездка в город. Ник попрощался с учителем и пошел в душ. Вечером он вызвал из города такси. Усатый метис, едва услышав адрес, на наотрез отказался туда лететь. «Что вы, что вы, сеньор?» «И вам не советую, это же настоящее гетто. Там одни банды молодежные. Плохое место, сеньор». «Увы, я должен туда попасть. Довезите меня, насколько можете, уважаемый. А дальше я как-нибудь сам». Водитель посмотрел на Ника. «Воля ваша, сеньор. Я вас в квартале от того места высажу, а там уж как знаете». До места долетели на удивление быстро. Несмотря на воскресный вечер, в воздухе было пустынно. На вопрос Ника в чем дело таксист пояснил. «Сегодня же большой карнавал, сеньор. День основания. В этот день коммодор Шацкий впервые высадился здесь, в трех километрах от нынешнего центра города. Там все и гуляют нынче. Ну вот и прилетели. С вас 12.40, сеньор. Держи». Ник протянул таксисту две купюры. «Пять и 10 кредитов. Сдачи не надо. Благодарю, сеньор». Таксист закрыл дверцу и поспешно рванул машину вверх. Ник огляделся. Его высадили у давно пересохшего фонтана посреди тускло освещенной аллеи. Метрах в ста начинались унылые ряды пяти и десяти этажек с редко освещенными окнами. Дома стояли обшарпанные, с потрескавшимися стенами и зиявшими кое-где темными провалами выбитых окон. Скорее всего, лет десять назад неподалеку располагался крупный завод, и в прилегающих микрорайонах жили рабочие. Потом то ли компания обанкротилась, то ли завод оказался нерентабельным, и его закрыли. А в некогда жилой район постепенно пришло запустение. Люди разъехались по местам новой работы — Остались самые невезучие. Так и выросло новое поколение, которому некуда было податься, кроме как в уличные банды. «Ах, черт!» — накликал. В полусотни метров из-за угла обшарпанной пятиэтажки не спеша вышли полдюжины затянутых в черную кожу крепких бритоголовых парней. Ник оглянулся. Так и есть. Сзади из подворотни, перекрывая улицу, высыпали человек 10 парней и девушек. Ник пригляделся к юнцам, оценивая опасность. Двое в первой группе явно лидеры, держали в руках легкие пистолазеры, состоявшие на вооружении полиции. Остальные были вооружены чем попало, начиная от ножей и обрезков труб и заканчивая внушительного вида дубинами. Компания явно была под кайфом и вышла на ночную прогулку не для того, чтобы подышать свежим воздухом. Один из выжаков, подкинул в руке лазер и, рыгнув, махнул рукой, подавая команду. Обе группы начали не спеша приближаться, охватывая одинокую жертву полукольцом. Ник еще раз оценил ситуацию. 17 человек, двое и болевая чувствительность у всех наверняка очень низка. Придется драться всерьез, выкладываясь по-настоящему. Убивать их ему почему-то не хотелось, что осложняло обстановку. Убить просто, гораздо сложнее победить, оставив противников живых. Вожак противно загоготал, указывая на него. «Эх, хлопцы, и дымитесь, кто к нам пожаловал. Какой красавчик, аж глядеть приятно. Девочки, никто не хочет милашку на часок. Говорите сразу, а то потом от него ток морожки до копыта останутся. Но по персональному прошению могу кое-что еще сохранить». Компания дружно поддержала вожака. Они подошли уже достаточно близко, чтобы Ник начал ощущать отвратительный запах дешевого алкоголя. Пора. Первыми упали, хватаясь за сломанные кисти, обезоруженные вожаки. Ник вертелся ужом, отбивая неловкие удары. Отлетела перебитая посередине дубинка. Ее владелец взвыл, получив удар ладонью в лоб. Пальцами второй руки Ник ткнул в сонную артерию молотчика с ножом. Тот охнул и осел, закатывая глаза. Если повезет, то минут через десять придет в себя. Ник искренне надеялся, что парень выживет. Удар он нанес по всем правилам, строго дозировав усилия. Остальные уже не представляли серьезные угрозы, поэтому Ник ограничивался тем, что оглушал и отбрасывал обмякшие тела. Через пару минут трое самых осторожных и поэтому оставшихся в сознании юнцов обнаружили, что шансов у них маловато и пора делать ноги. Преследовать их Ник не собирался. Он утер выступивший на лбу пот и замер, услышав поблизости непонятный звук. «Браво, браво!» Так великолепно расправиться с грозной бандой подвыпивших детей. В пяти метрах на разбитом бордюре, прислонясь спиной к покосившемуся фонарному столбу, сидел Андрей. Непонятный звук оказался обычными хлопками ладоней. Андрей, ехидно улыбаясь, аплодировал ему. «Ник, да ты просто герой! Такой могучий!» Ник почувствовал, что краска заливает лицо. Андрей откровенно над ним издевался. «Учитель, что я сделал не так?» Андрей неуловимым движением оказался возле него. «Ты только что чуть было не завалил последний экзамен». «Почему?» Андрей махнул рукой. «Пойдем». «Ты забыл, что тебе противостоят люди». «Ты не пробовал с ними договориться. Не пытался избежать боя. На свое счастье, ты не стал их убивать. Почему?» «Ник, чувствуя себя крайне неловко, пожал плечами. Может, от того, что они не представляли особой угрозы?» «Хорошо. Иначе мне пришлось бы убить тебя. Посвященный в искусство не может применять его против людей. Никогда!» «Вы никогда не убивали людей?» «Андрей замялся. Почти никогда». «Только предателей во время тьмы. Тех, кто пытался служить агрессором, им пощады мы не давали. Ну и потом, во время Первой войны. После этого никогда». Он вздохнул. «И еще ты слишком сильно поддаешься эмоциям. Вот этого-то я и боялся. За все приходится платить». «О чем вы, учитель?» «Проходы через коридор небезопасны, ты знаешь это». И одним из последствий бывает потеря контроля над эмоциями. Приступы бешенства, неуправляемой ярости. В искусстве слишком много от древних методик-берсерков. Ник перепрыгнул через открытый канализационный люк. Это неизбежно? Но отнюдь, это скорее исключение, чем правило. И все же я испугался, потеряя ты над собой контроль. Он не закончил фразы, а Ник не стал переспрашивать, и без того было понятно, что бы тогда предпринял рыцарь. Ник запомнил урок и мысленно поклялся всегда держать эмоции под контролем. Они свернули в узкий переулок между заброшенными корпусами. Проход под маленькой аркой вывел их на полянку, окруженную по-осеннему голыми деревьями. Андрей остановился у ближайшего и прижался к нему лицом. «Боже, какой запах!» «Ты знаешь, каждый раз, когда я его чувствую, я просто погружаюсь в детство». Ник молча подошел и встал рядом. Андрей, наконец, оторвался от белой с черными пятнами коры и повернулся к нему лицом. «Это дерево называется березой. Я говорил тебе, что родился на земле?» «Кажется, нет». «Ну вот, теперь ты знаешь. У нашей базы росла целая роща этих берез, и порой, когда у меня выпадал свободный день, мы с другом убегали в нее». Стояли вот так, прислонившись к стволу, и представляли, что мы живем во времена нашествия и сражаемся в рядах группы самого основателя. Планировали диверсии, проводили их, например, соли как-то раз в котел с кашей насыпали. Нам потом сильно досталось от воспитателей. Про камеры слежения по малости лет мы забыли. Задницы потом еще неделю болели. Андрей потерся щекой о кору, вздохнул но в рощу все равно продолжали сбегать. Это была наша любимая игра. Сколько лет прошло, а запах осенней березы все еще помню. «Андрей, а сколько тебе лет?» «Мне 82 года. Долгая жизнь входит в основу всего. Нас и так слишком мало». Он улыбнулся, правильно оценив замешательство Ника. «Мы бесплодны, Ник. Генетические изменения в наших организмах слишком велики. Кто знает» какими будут наши потомки, так что детей у нас не бывает. «А как же вы пополняете свои ряды?» Андрей опустился на огораживающее дерево поребрик. «Каждый год сотни тысяч девушек избавляются от своих детей. Мы же даем им альтернативу. За хорошее вознаграждение они позволяют нам модернизировать зародыши, вынашивают их и, получив деньги, забывают о нас навсегда». Ник присел на корточки, а почему же вас тогда так мало, при таком-то выборе? Не каждый зародыш подходит, и еще меньше выживает после модификаций. А до получения необходимого результата доходит от силы каждый сотый. Ника передернула. Дети, лишенные детства, лишенные выбора, живые машины для защиты человеческой расы. Стоит ли эфемерная польза такой цены? Андрей, прищурившись, разглядывал сорванную травинку. Выражение его лица не давало возможности проникнуть в его мысли, но Ник мог поклясться, что его учитель прекрасно разгадал тяготящие его ученика мысли. «Не терзай себя ненужными сомнениями, они только помешают. А теперь нам пора, завтра я улетаю. Письмо, которое я тебе дал, вскрой через сутки». «А как же обучение? Я еще не готов». «Прости, Ник. Времени уже не осталось. Грядут большие события, и Совет Ордена созвал всех рыцарей. Не спрашивай меня, что случилось, я знаю не больше тебя. А сейчас вызови такси, нам надо отдохнуть. Ник послушно достал телефон. Диспетчер, услышав название района, поначалу отказалась от заказа. И Ник с трудом смог его уговорить, пообещав солидно увеличить плату». Минут через пять перепалки диспетчер, пообещав подыскать самоубийцу из таксистов, отключился. Впрочем, за такие деньги желающий нашелся скоро. Не прошло и десяти минут, как поблизости опустилась машина, на сей раз с автопилотом. Причем, судя по состоянию, стоимость машины едва ли превышала согласованную плату за проезд. Всю дорогу до школы они просидели молча. Ник разглядывал проплывающие внизу огни большого города и размышлял о полученном уроке. Он серьезно покалечил дюжину человек, но ведь они напали на него первым. И будь на его месте другой, тот бы и не подумал проявлять милосердие. Никто бы не смог уговорить шпану не бросаться на добычу. Улица не терпит слабаков, а проявлять себя они научены только через кулаки. Тогда как он мог предотвратить бой? И зачем бы он стал это делать? В глубине души Ник был все так же доволен собой... Поддонки получили по заслугам и, может быть, в другой раз поостерегутся набрасываться на одинокую жертву». Андрей, словно услышав его мысли, рассмеялся. «Успокойся. Ты осознаешь это потом, когда пройдешь чуть дальше по своему пути». Больше они не проронили ни слова. На стоянке у школы они попрощались так, словно через несколько часов им предстояло встретиться вновь, и разошлись каждый в свою сторону». Впрочем, нет, Ник через пару шагов обернулся и вглядывался в спину уходящего Андрея до тех пор, пока тот не скрылся за тенистыми, вечно зелеными соснами, высаженными у искусственных прудов. Наставник дал ему нечто большее, чем знание. Ник понял, что ему будет не хватать этого сурового и прямого человека, рыцаря таинственного ордена. Он все-таки сумел наполнить его жизнь смыслом, пусть даже сам Ник еще толком и не понимал, в чем тот самый смысл. Когда он вошел в свой домик, то, скинув комбинезон, первым делом включил на полную громкость музыку и, достав из бара бутылку водки местного разлива, как следует напился. Этого требовала душа. Утро началось с печального известия. Почтенный Кабояси умер во сне. Увы, врачи, прибывшие по экстренному вызову, почти мгновенно только развели руками. Столь обширное кровоизлияние в мозг не оставляло шансов на успешную реанимацию. В лучшем случае они смогли бы оживить тело, но личность была утрачена безвозвратно. Итиро Кабояси, старший сын и наследник, после приличествующего по продолжительности пятичасового раздумья, Разрешил отключить, поддерживающие видимость жизни системы, и объявил о похоронах. Жизнь в школе замерла. Старого Кабояса любили, и с его смертью казалось, из школы исчезло что-то важное, что-то делающее ее самый лучший. Весь день все ходили подавленные, а вечером Ника вызвали в офис нового хозяина школы. Потому как глядел на него посыльный, Ник понял, что ничего хорошего ему ожидать не приходится. Холёная блондинка, личный секретарь нового хозяина, не отрываясь от покраски ногтей, указала ему настоящее у большого панорамного окна стулья. «Подождите, господин Кабояси примет вас через несколько минут». Ник послушно уселся на мягкое сиденье. Из окна открывался великолепный вид на усадьбу. Сегодня она стояла пустая и молчаливая. Все занятия были отменены, и большинство учеников отправились в город». Величавые сосны, выращенные по преданию еще дедом Кабояси, бросали длинные тени на зеркальную гладь многочисленных прудов. Ник поймал себя на мысли, что прощается с этим крошечным кусочком родины. «Мистер Фолдер, господин кабаяси ждет вас!» Ник кивнул и вошел в открывшуюся дверь. Кабинет Этиро поражал воображение. Огромный стол был девственно чист, и... Одна стена была полностью занята видеоэкраном, сейчас выключенным. Три другие отсутствовали, замененные прозрачными, практически неразличимыми стеклами. Судя по всему, прозрачными они были односторонние, так как... Все это время Ник ни разу не видел прозрачных стен у этого здания. Внутри же он вообще был впервые. «Садитесь, мистер Фолдер». И Тиро, одетый в просторный черный костюм, указал ему на роскошное кожаное кресло по другую сторону стола. Прежней злобы в его взгляде Ник не увидел. Одну лишь вежливую улыбку. И тем не менее, ничего хорошего для себя Николас не ждал. Насколько он разбирался в людях, и Тиро был не из тех, кто забывает обиды. Новый хозяин растянул губы еще шире. Надеюсь, вы уже догадались, по какому поводу я вас вызвал. «Мой отец часто говорил, что новые господа набирают новых слуг». И Тиро рассмеялся. Он был мудрый человек. «Да, вы правы, я вынужден вас уволить. Видите ли, мне известно про ваши проблемы в Империи. И так как я собираюсь расширять свое дело, а область моих интересов лежит именно на родине предков, я вынужден, скрипя сердце, с вами расстаться». Хозяин указал на пузатую бутылку, заполненную какой-то темной жидкостью. «Не желаете выпить?» Ник покачал головой. И Тиро, нисколько неудивлённый, плеснул себе в бокал и продолжил. «Но поскольку вы зарекомендовали себя великолепным работником, я взял на себя смелость устроить вашу дальнейшую судьбу. Насколько я знаю, вы прошли курс подготовки телохранителя. М да. Великолепно. Один из наших старых клиентов прислал заказ на высококлассного специалиста телохранителя». «Помимо этого, он хочет, чтобы мы подобрали инструктора по рукопашному бою для тренировок его службы безопасности. Вы согласны?» «Да». И Тиро протянул ему запечатанный конверт. «Здесь билеты бизнес-класса, новый контракт и рекомендательное письмо для мистера Торсена. Ваш лайнер уходит сегодня через три часа. Поторопитесь. Желаю удачи, мистер Фолдер». «Спасибо, господин Кабояси. Допокоиться с миром прах на вашего отца». Ник поднялся из кресла и, не оглядываясь, вышел из кабинета. Что ж, личных вещей у него немного и трех часов с лихвой хватит, чтобы собраться и добраться до космопорта. Очередной сюрприз ждал его возле домика. Двери были опечатаны, а аккуратно упакованные вещи стояли возле... каким-то чудом умудрившегося приземлиться на крохотной полянке такси. Водитель явно спешил, едва Ник сел и захлопнул дверцу, машина с рванулась вверх. Странно, такое ощущение, что от него старались избавиться как можно скорее. Ник распечатал конверт. Название конечного пункта на радужном пластике было ему незнакомо. Хаук-3. Об этой колонии Ник ничего не слышал, да и не мудрено. Мало кто знал наизусть все уголки известного космоса. Он достал лэптоп и через несколько секунд хмыкал, вглядываясь в несколько коротких строчек найденной информации. Хаук-3, имеющий еще одно название «Мир Торсена», располагался на окраине известного космоса. Система принадлежала рудодобывающей корпорации «Иритек». Население не превышало 30 миллионов человек и состояло в основном из работников «Иритека» и немногочисленных трапперов. Три города, самый крупный из которых являлся столицей и несколько десятков разбросанных по континенту поселков. Основным продуктом экспорта служили сплавы редкоземельных металлов. На этом файл обрывался, слишком незначительная оказалась эта колония. Проклятье! Ник никак не мог понять, почему понадобилось отсылать его в такую глушь. Он заколебался, а не стоит ли отказаться от столь лестного предложения? Но особого выбора у него не было. Уж слишком внезапно все произошло, а это давало хоть какую-то работу. И тут Ник вспомнил о конверте Андрея. Сутки. Прошли как раз сутки, теперь его можно было вскрывать. Он покопался в сумке и достал помятый бумажный конверт, на сложенном в четверо листке ровным почерком Андрея было написано несколько слов. «Николас, это моя последняя просьба. Прими предложение Кабояси». Андрей Зайцев. по «Постскриптум. Общее дело ведет нас». Хм... Очередной совет. Хотя, если подумать, ничего лучшего на данный момент быть не могло. Ник бегло просмотрел контракт. Условия были неплохими. На два года жалование превосходило старое, раза в полтора. Предоставлялось жилье. Что ж... Волны судьбы несли его все дальше от родного дома. Таможенный досмотр он прошел на удивление быстро. Чиновник, едва взглянув на документы, шлепнул соответствующую печать и тут же потерял к нему всякий интерес. Вскоре объявили посадку на шаттл. Вместе с полусотней прочих пассажиров Ник поднялся к неизвестности. Немногим меньше месяца полета. Долг путь до окраины известного космоса. Великий ареал обитания человечества и много промежуточных посадок. Время пошло.